Необычный восторг и счастье распространяло государыня всюду, где не появлялось. Следом за ней неслись благословения и самые искренние, лучшие пожелания. Если попадались более длинные расстояния без селений и жилья, то перед взорами путешественников в назначенном месте, как из земли вырастали роскошные дворцы. нарочно выстроенные по приказанию Потемкина. Здесь, ввиду отсутствия хозяев, серебряную и золотую посуду императрица дарила кому-нибудь из своей многочисленной свиты. На границе каждой губернии императрицу встречал местный губернатор и сопровождал до границы другой губернии. В некоторых даже небольших городах Императрица останавливалась на несколько дней, не столько для отдыха, сколько для внимательного изучения экономического состояния этих городов. От наблюдательности государыни, несмотря на приготовленные народные встречи, не ускользало ничего. Она выносила из всего того, что видела, знание не только казовой стороны своего государства, но и старательно от нее скрываемую Оборотную сторону медали. Впрочем, в большинстве случаев она встречала радовавшие ее сердце картины. Григорий Александрович умел показать товар лицом. Длительные приготовления начались еще с 1784 года. Григорий Александрович отправил бригадиру Синельникову и другим своим непосредственным подчиненным. Ордера с подробным расписанием, где надо было строить дворцы, по проектам, набросанным самим светлейшим, где должны были проходить обеденные столы, ночлеги, станции. Это были, так сказать, подготовительные работы. Главные же приготовления на юге происходили уже под личным наблюдением самого князя. Тысячи рабочих, согнанных из разных областей государства, трудились над созданием Екатеринослава, города, которому Потемкин в своем пылком воображении предназначил возвещать во веки веков славу Екатерины. И он должен был по его проекту превзойти все величайшие европейские города. Кременчук князь возвысил на степень столичного города, по крайней мере, по внешнему виду. Возникали целые города. Так возникли Алешки на левом берегу Днепра против Херсона, город, не существовавший еще в октябре 1786 года, а в апреле 1787 года уже отстроенный и населенный малороссами и запорожцами. Полковнику Корсакову которому было поручено устройство дороги в Крым через Кизикерман и Перекоп, Григорий Александрович писал «Сделать богатой рукой, чтобы не уступала римским, я назову ее Екатерининский путь». Наряду с этими грандиозными работами князь не забывал и мелочей. Прослушивал торжественную ораторию, приготовленную к приезду Екатерины известным итальянским капельмейстером, и композитором Сарти. Собственноручно написал тему, которую должен был развить в своей приветственной речи духовные вития архиепископ Екатеринославский и Таврический Амвросий. На триумфальных воротах в Перекопе по приказанию князя красовалась надпись «Предпосла страх и принесла мир». Наконец, положительно-триумфальное шествие государыни приблизилось к Киеву. Здесь встретил свою повелительницу Григорий Александрович Потемкин и его племянницы, графиня Александра Васильевна Броницкая и Екатерина Васильевна Скавронская. В Киеве государыня должна была сделать продолжительную остановку. Надо было ожидать вскрытия Днепра, так как дальнейший путь предстоял водою. Гигантская, почти титаническая работа была предпринята и в короткое время исполнена под наблюдением Григория Александровича.